Глава 19. После короткого обсуждения решаем переждать ночь в обнаруженном доме. Это лучше, чем брести несколько часов назад по тёмному лесу. Выволакиваем трупы на улицу, отнеся их подальше и очистив дом от крови, пытаемся как-то устроиться. После комфортных гостиничных спален условия весьма спартанские. Внутри всего одна кровать. которую сразу же оккупирует круацина, заняв ложе для своего господина, а остальным остаётся только разместиться на полу. На кухне обнаруживаются запасы вяленой рыбы и сухарей, которые вполне подходят в качестве ужина. Когда все располагаемся в одной из комнат, работая челестями, Дэр, подняв на меня глаза, озвучивает вопрос, который я надеялся не услышать. А о каком ритуале он говорил? «При чем тут вообще ты?» Закончив жевать, пожимая плечами, не имея никакого представления, об этом надо спросить палача или как его там на самом деле зовут, Айвенда? Мужчина угрюмо кивает, вонзая зубы в рыбину. «Понимаю, что ты мне не доверяешь, но как я могу судить, остальные тоже не в курсе, о чем шла речь?» «Асхор точно знал...» «Кто перед ним и поименно назвал всех членов вашей компании? Могу поспорить, ты догадываешься, о каком ритуале шла речь?» Пока пытаясь сформулировать в голове ответ, в разговор встревает Айрин. «Он рассказал о каком-то ритуале, который пытался провести палач, но ему помешали схоры. Причем тут Орнс? Он не замешан в делах ни с кем из сторон». Дейр переводит взгляд на Викантесу. Но ответить ей, что ты не успевает. Я начинаю говорить первым. Мы уже сталкивались с орнирдумом дважды, если на то пошло. Один раз случайно в Рэнхе и повторно, когда они пытались заказать убийство Канса в Хёнице. Возможно, их действительно интересует моя персона. И рискну предположить, что это может быть связано с ликвидацией всей семьи последнего императора. После покушения уцелел только я и Керио, который слишком мал, чтобы претендовать на трон. Но как в эту схему укладывается палач с неизвестным ритуалом, я не понимаю. Помощник Лэзлы Танфой несколько секунд сверлит меня взглядом, после чего неохотно кивает. Пусть будет так. А лицо у него такое, как будто хочет что-то добавить, но в итоге мужчина сдерживается, переключившись на еду. а беседа быстро переходит к обсуждению ситуации в городе и наших действий по возвращению. Я же, периодически вставляя реплики, пытаюсь проанализировать слова с хора. «Если мое понимание расклада верно, то палач ответственен за мое появление здесь. И, судя по всему, это как минимум второй раз. Не зря же серокожий говорил о могущественной марионетке». Попытка сложить всё воедино наталкивается на весьма очевидную мысль. В прошлый раз призванный Айвендо человек попал в тело Сторна Эйгора, победителя войны трёх императоров. В книгах и хрониках, с которыми я успел познакомиться, этот вопрос не разбирался в деталях, но не раз встречались упоминания о том, что Сторн был могущественным магом. При том, что больше во всей императорской династии не было ни единого человека со струной, каким-то образом он стал единственным, кто владел магией, причём поднялся на уровень, недостижимый для многих магов Хёница. И как раз после его победы появился тот самый договор с Хёницем, а маги потеряли часть своей памяти. Айвенда использовал Сторна, чтобы надавить на университет, сделав это весьма успешно и эффективно. Раз так, то он и меня предполагал использовать каким-то схожим образом. Но из-за скоров что-то пошло не так. У меня оказалась всего одна сторона без каких-то специальных навыков. Плюс, как я предполагаю, ритуал должен был предоставить ему какие-то рычаги контроля, иначе я не вижу ни единой причины, по которой человек, попавший сюда из другого мира, стал бы слепо подчиняться местному магу, особенно, слегка разобравшись в ситуации. С другой стороны, неизвестно, как именно обстояло дело. Как знать? Может, человек, попавший в тело Сторна Эйгора, был и сам рад побороться за власть. Или я ошибаюсь, и предыдущим объектом был совсем не Сторн, а кто-то ещё. От размышлений отвлекаюсь только когда мы укладываемся спать, и ко мне, под наброшенными сверху куртками, прижимается Айрин. Голова чуть прекращает кипеть, и я успокаиваюсь. Утром вернёмся в город, и там будет время обдумать всё в более комфортной обстановке. К тому же, как ни крути, сейчас перед нами стоят более срочные задачи. Надо решить, как поступить с городом и, видимо, вернуться в Хёнец. Задача выполнена, и формальной причины находиться вне университета у нас нет. Да и занятий мы пропустили немало. Придётся наверствовать в ускоренном ритме. При мысли о том, что нужно будет погрузиться в ускоренное изучение материала, который уже прошли однокурсники, не удерживаясь от вздоха, и уже просыпающийся Арин шевелится во сне. Замерев, дожидаюсь, пока девушка снова начнёт ровно дышать, и сам не замечаю, как проваливаюсь в сон. Утром нас поднимает Дэр. Ночная охрана была поручена Сейсу и Круацине. Но мужчина, видимо, решил, что будет лучше подстраховаться, и, похоже, всё это время провёл, наблюдая за окрестностями. Выглядит, правда, вполне бодро. Чего не сказать о всех остальных. Без утренней порции крепкого сорка вставать на рассвете довольно тяжело. Особенно, когда ты заснул всего несколько часов назад. В конце концов, двигаемся обратно, двигаясь по своим же следам. И через 4 часа уже подбираемся к городу. Когда оказываемся в нескольких сотнях метров от дороги, сейс, раньше носившийся в воздухе и распугивающий местных белок, зависает на месте, настороженно к чему-то принюхиваясь. Около дороги люди. Чуствуй знакомый запах. Тот ваш э, профессор из университета там. С ним ещё трое. притормозив, переглядываемся. Не совсем понятно, зачем Теска отправился нам навстречу. Сомневаюсь, что в нас возникла настолько срочная необходимость, чтобы ждать около дороги, ведущей к южным воротам. В любом случае, не думаю, что преподаватель представляет для нас угрозу, так что мы продолжаем движение дальше. И вывалившись из леса, обнаруживаем парамобиль, недалеко от которого беседуют три человека. Кольт, Давана, Обер лейтенант Малсон и Тескан. Мгновение удивлённо рассматриваю эту компанию, не понимая, что им здесь понадобилось. Глава города, командующим гарнизоном и профессор Хёница, сейчас по сути неформально возглавляющий магов. Когда приближаемся к ним, мужчины переглядываются, и Тескан, едва заметно кивнув, начинает говорить. У нас есть несколько новостей, Уарнос. Хотя сейчас, наверное, правильнее назвать тебя Кирнесом. Слышу, как удивлённо цокает языком Канс, и разом напрягается стоящая рядом Айрин, с подозрением разглядывающая людей перед нами. Да я и сам с некоторым изумлением смотрю на Даванна и Малсона, которые не выказывают никаких признаков удивления. А профессор продолжает. Во-первых, этой ночью в Соннице сменился реактор. Э им стал некий Телрих. Появившийся буквально вчера и сразу введённый в число профессоров университета. Местонахождение столька и Рэрха неизвестно. Возможно, оба они мертвы. Пытаюсь осмыслить данные, а сбоку раздаётся звук голоса Танфоя. Как такое могло случиться? Два самых могучих мага Хённица просто исчезли, а неизвестный стал ректором? Это же просто невозможно. У меня самого в голове не укладывается, что кто-то мог так легко разделаться с Харданом и его заместителем. Но, судя по лицу Тескона, тот совсем не склонен шутить. Тяжело вздохнув, профессор упирает взгляд в канса. В вести с ним пропало ещё не меньше 10 преподавателей. Сведения разнятся: кто-то говорит, что всех их убили вместе со стольком. Другие считают, что ректор и заместитель просто бежали, прихватив с собой наиболее преданных людей. Они бы всё равно не выстояли против человека, присланного палачом. На этом моменте машинально уточняю. Он прислал кого-то, чтобы сменить ректора? Зачем? И почему Хёнец подчинился? Профессор секунду помолчав, объясняет ситуацию. Он прибыл с посланием для ректора. И сразу после встречи с ним оказался назначен университетским советом на позицию профессора. А ночью Карден, Рорх и группа других преподавателей пропали. На срочном собрании преподавателей главой Хённица был избран Телрих. По моим данным, Гону грожал всем прямым вмешательством палача. И задействовал некоторые связки, которые не могли быть известны кому-то, кроме соратников этого Гхархового выкормыша. Стоящая слева от меня Айрин, прикусив губу, спрашивает: "То есть в Хёнице возвращаться нельзя? Но зачем вы встретили нас здесь? Всё то же самое можно было рассказать и внутри городских стен". Теска отвечает не сразу, сначала бросает взгляд в сторону Холта с Малсоном, что стоят рядом. "Это не всё. Свой замок вернулся, гра в кон своерё, считавшийся погибшим". Перед этим разослал телеграммы во все газеты империи, где в деталях рассказал, как Кланс, бывший его давним сослуживцем, уговорил его сначала объявить о наличии несуществующего бастарда, а потом и сказать, со погибшим, завещав тому титул и замок. Как вы сами понимаете, имя Кирнаса Эйгера сегодня появилось в половине газет Ноаркрума, а к вечеру его помянет любая газетёнка, где есть хотя бы один не до конца спявшийся журналист. Вы, матерившись про себя, интересуюсь ещё одним моментом. Как на это отреагировала Морна? На этот раз вместо профессора отвечать принимается лейтенант Масон. К моменту, когда мы покидали город, приказов все стороны не поступало. Возможно, таковой есть сейчас, но в виду возможного наличия подстенными Скерса остатков сил противника, солдатам запрещено покидать город. Поэтому я отталкиваюсь от последнего распоряжения её императорского величества, в соответствии с которым вы были назначены командующим обороной вольного города Скарс. Пожав плечами, добавляет: Не веришь же мне, бульварным зданиям больше, чем бумаге от самого регента. Не сдержавшись, усмехаюсь. Сомневаюсь, что Морн оценит такой финт, но формально офицер прав. Последний её прямой приказ был весьма недуосмысленным и возлагал на меня командование всеми войсками города. Собираюсь уточнить, Какие еще действия предпринял вернувшийся граф, но Теска начинает говорить, опередив меня. «А вот нам приказ уже поступил. Немедленно вернуть на территорию Хённица студента Орнаса Вайрё и всех его спутников, прислан ночью от имени нового ректора. Ты спас Морни жизнь и успешно защитил город. Но если верить газетным статьям, она постепенно сходит с ума в столице». Скорее всего, уже сегодня поступит её распоряжение арестовать тебя и доставить в Хердос или, что ещё хуже, уничтожить на месте. Думаю, что и Телрих требует твоего возвращения, отнюдь не из-за учебных вопросов. Прокручиваю в голове все факты, раскидывая их по полочкам. То есть, теперь за мной начнёт охотиться вся империя. И куда вы предлагаете бежать? Все трое замолкают. А за спиной мрачно гудит Джоэл. Элгинские болота, Варны, я же говорил, нас там не найдут. А если кто и сунется, там же навсегда и останется. Обернувшись на здоровяка, слышу голос Тескона. Э идея на самом деле неплохая. Там такой ковардак в магическом фоне, что поисковые комбинации просто не будут работать, каким бы они ни были. Молчавший всё это время Эйкер, что-то буркнув себе под нос, добавляет: Как и половина нотных связок в целом. Если нас всё-таки найдут, защищаться будет сложно. Джоэл вздыхает. Но болотах матушки и сёстры мои, а они не дадут на своей земле чужаков терпеть. Да и граф тоже. При упоминании графа на лице профессора появляется вопросительное выражение, а Хольт недоумённо хмурится. Но необходимость быстро решить вопрос перевешивает любопытство, и вместо вопроса Да Ванна озвучивает совсем иное. «У нас есть несколько транспортных компаний, одна из которых предоставит вам дирижабль. В двух лигах дальше по дороге есть широкая поляна, где аппарат сможет снизиться и вам сбросит лестницу. Сами понимаете, в городе вам появляться не стоит. Не хочу, чтобы нас объявили мятежниками. Экипаж доставит вас в место, которое вы ему укажете, после чего вернется в Скерц. «Формально?» «Все это время он будет зафрактован частным лицом для перелета в его имение. О легенде мы позаботились». В голове мелькает мысль, что без принесенной присяги Хольт наверняка попытался бы взять меня живым. Или хотя бы продать информацию о моем местоположении одной из заинтересованных сторон. И внув ему, слегка продвигаюсь вперед. «Хотел, чтобы вы знали, Хольт». О упоминании Хельгинских болот в качестве места нашего назначения любому третьему лицу однозначно мне навредит. Имейте это в виду. Чуть поморщившись, глава города изображает усмешку, а Тескенсам шагает вперёд, протягивая ей какую-то вещь, замотанную в ткань. Это вам может понадобиться. Да и всё равно его больше никто не сможет использовать. Старый Мак, забрав предложенный предмет, вопросительно поднимает брови. И профессор объясняет. Браслет из конфискованных вещей Моретта. Думаю, как раз его искал призванный, бывший у того в доме. Бывший призрак немедленно разворачивает тряпку, внутри которой находится артефакт, а отодвинувшись в сторону Дер подключается к беседе. Хочу сказать, что буду вынужден покинуть вас, согласно приказу её сиятельства, в случае раскрытия тайны личности Кирнеса. Маня надлежит немедленно прибыть в обозначенное ею место. На мужчине скрещиваются взгляды всех присутствующих, и он шумно выдохнув, с слегка извиняющимся тоном продолжает: "Думаю, вы и сами справитесь, особенно учитывая состав вашей компании и место, куда вы следуете. Могу вас заверить, леди Танфой не станет использовать эту информацию в качестве предмета торга. Она может и цинична, Но не настолько, чтобы продать собственного внука. А теперь я считаю, будет лучше, если я отойду в сторону и не буду слышать дальнейшей беседы. На последней фразе мужчина действительно удаляется от нас, остановившись за парамобилем. А я думаю о том, что он мог упомянуть о приказе Лезлы чуть раньше, например, сразу, как услышал о том, что мою личность раскрыли. Какое-то время колеблюсь, Но в итоге отказываюсь от идеи его остановить. В конце концов, с нами действительно внук Хёрди Сини. Не думаю, что она станет подставлять его под удар. Ещё пару минут беседым, обсуждая детали, и компания встречающих направляется назад к пармобилиу, где ждёт водитель. Переглянувшись с Сейкером, вопросительно смотрящим на меня, всё-таки прошу Таскана задержаться. После того, как профессор вместе с бывшим призраком активирует защитные артефакты, озвучиваю историю Проскора и его рассказ. Единственное, чего избегаю, упоминаний ритуала. Того факта, что Скоры живы и активно действуют на территории империи, уже достаточно. Я к и настоящего имени палача. Правда, как выясняется, ни о каком Айвенде преподаватель не помнит. Но это вполне объяснимо стёртой памятью. Каждый из магов Хёница, живший во время войны трёх императоров, лишился какой-то части своих воспоминаний. Когда заканчиваем, задаю ещё один вопрос, который пришёл на ум только сейчас. Что вы собираетесь делать? Вернуться в Хёницк к новому ректору? Тескен мрачно ухмыльнувшись качает головой. Не думаю. Зачем бы Палачу не понадобился университет? Он не собирается заниматься учебным процессом. Не удивлюсь, если студенты и преподаватели начнут постепенно разбегаться, а хённицы, кажется, втянут в противостояние. Айрин, не понимающе интересуется. Зачем тогда оставаться здесь? Вы можете отправиться с нами на болото или куда-то ещё. Переведя на неё взгляд, профессор снова усмехается. Скарси, есть маги и представители хённица. И скажу вам так, здесь не найдётся ни одного довольного переворотом. Могу поспорить, такая же ситуация и в других городах Империи. Да и не верю я, что кто-то мог вот так легко одолеть Хардена. Старый Прадоха наверняка жив, и я собираюсь его найти. Раз палач показался на свет, он стал уязвим, и у нас появился шанс. Пусть небольшой, но тем не менее реальный». Обведя взглядом наши лица, на которых отражается явное сомнение, раздражённо добавляет: "Вам не понять. Возможность разделаться с выродком перевешивает любой риск. Всё, отправляйтесь к месту встречи, пока ничего не изменилось". Наблюдая за тем, как Тескен шагает к парамобилию, испытываю смешанные чувства. С одной стороны, хотелось бы остаться и помочь ему, но моё присутствие только всё осложнит. Да и нам самим нужно решить не менее сложную задачу разобраться в клубке интриг и понять, что делать дальше. Скерс, как ни крути, не то место, где стоит оставаться. Пусть даже остатки имперского батальона кажутся лояльными мне, но остаётся городской гарнизон, который может и не подчиниться, как мне, так и Давана. Да и маги теперь в первую очередь будут озабочены вопросом смены власти в университете. а не разборками между высшей аристократией в схватке за престол. Морно же вполне может направить сюда верные себе части, как и новый ректор способен прислать по душу Кирноса Эйгора группу магов. Единственный момент, который мне непонятен, почему Айвенда не прислал кого-то из своих людей сюда, в Скерс? Он ведь прекрасно знал, где я нахожусь, и мог нанести удар внезапно, Без какого-то предупреждения со стороны нового ректора, либо это какая-то тонкая игра, либо упомянутый Телрах действует в определённой степени автономно, и идея вернуть меня в Хёнес принадлежит именно ему. Всю дорогу до широкой поляны, обозначенной в качестве места встречи с дирижаблем, ломаю голову, пытаясь понять, какой интерес я могу представлять для Ивенда и почему он решил действовать таким странным образом. Но к какому-то однозначному выводу так и не прихожу. Спустя 20 минут ожидания появляется и дирижабль, плывущий на небольшой высоте со стороны города. Зависнув над нами, спускается еще ниже, и из открывающегося нижнего люка гондолы сбрасывает веревочную лестницу. Переглядываемся, и спустя секунду Круацина уже быстро поднимается наверх. Примечание. Вопрос по поводу цикла Эйгер. Интересно ли будет вам история, рассказывающая о событиях прошлого? В голове есть несколько сюжетов, касающихся времени задолго до попадания в мир главного героя текущей книги. Есть идея воплотить один из них в жизнь в рамках отдельной истории, которая будет неспешно писаться параллельно с основным циклом. Что скажете? Ответить можно в комментариях к книге. По скриптум Извиняюсь за такой формат вопроса. Прямо в книге, но хотелось бы узнать мне не читателей. Сразу предупрежу, на скорость написания Игоря новый цикл не скажется. Но и выкладка новых глав там будетเรже, чем здесь.